Высший свет. Максим Горький не зря делал зарисовки из жизни ниших сословий общества и даже самых ниших. Можно подсмотреть весьма любопытные сюжеты. Живи он сейчас, тоже наверняка нашел бы о чем писать. На резной чугунной скамейке в прекрасном парке сидят два сильно спившихся мужа без определенного места жительства и видимо работы. Синички, как принято говорить в деловых кругах, люди со дна. Первый разливает по пластиковым стаканчикам стеклоочиститель голубого цвета из стеклянного пузырька с надписью снежинка и предостережением не употреблять внутрь. Затем второй разбавляет напиток водой до нужной концентрации из другой бутылки и осторожно пробует, словно гость дорогого ресторана, которому предложили на пробу пару глотков. Ну как? интересуется первый. Полёнка, похоже, скривив морщинистое лицо, недовольно констатирует дегустатор: "Не иначе в подвале снежинку подяжили, чёрные, наверное". "Вот гады", с трагизмом Горьковского Луки комментирует его бездомный друг. "Травят русский народ с Валачии, травят". Ещё одна зарисовка на ту же тему. К парфюмерному павильону подходит некий господин, постоянно прописанный в подвале или на чердаке, судя по следам на неброской одежде. Вместо лица перманентный похмельный синдром, то есть член общества любителей снежинки, которого давно отравили подлые черные. Крестится в окошко и начинает умолять продавца: "Маш, но продав в долг Христа ради подыхаю, через неделю вернут чес слова". Продавец тяжело вздохнув, достаёт из коробки пузырёк с какой-то химией, после открывает блокнот со списком должников, ищет в нём нужное имя, не найдя, спрашивает: "Ты кто у меня?" Мужик тыкает грязным ногтём в список: "Да вот же я. Ричард". Неплохую кличку он себе выбрал, благородную. Ричард львиное сердце, вернее, львиная печень. Странно, что не попросил у продавщицы Шанель или хотя бы Кензо. Не, может он на самом деле Ричард. Суть-то не в имени. Я вот не Ричард и не Флавиан, зато с ней женку палёную не пью. Ой, и не палёную тоже.